Глава пятая Лекарская магия не умеет воскрешать людей. Зато на это способна классическая медицина из моего мира, а точнее сердечно-легочная реанимация. «Эдуард Семенович, в сторону!» Воскликнул я и присел рядом с лежащим мужчиной. «Бесполезно, Алексей Александрович», — обыденно ответил он тут уже ничего не поделать. Я схожу за протоколом. Нужно заполнить констатацию смерти. А ты, Матвей, он перевел внимание на сторожа. Сходи, включи кристалл вызова. Если человек умер на ступенях за пределами амбулатории, его еще и полиция оформить должна. Сказав это, родников быстрым шагом направился на второй этаж. Я поспешно приложил ухо к грудной клетке мужчины и убедился, что сердце действительно не бьется а дыхание отсутствует. А затем воскликнул. «Матвей, стой!» «Но ведь Эдуард Семенович велел...» «Еще рано!» Заявил я, положил руки на грудную клетку мужчины и начал делать закрытый массаж сердца. Матвей наблюдал за мной в полном недоумении, представляя, как это выглядит со стороны для человека, который о сердечно-легочной реанимации отродясь не слышал. «Эту технику создадут еще не скоро», если вообще создадут. Все-таки в этом мире делают больше упор на магию, чем на технологии и ручной труд. А лекарская магия молчит, даже не пытается заявить о себе. Похоже, она не может работать с организмом, основные процессы которого уже остановились. Мысли неслись через мою голову, а я продолжал качать, несмотря ни на что. Продолжу, даже если вернется родников и зачтет меня сумасшедшим. Времени с момента остановки прошло совсем немного. Я могу успеть. И не таких откачивали. Когда от начала процесса прошло 3 минуты, я осознал, что оказался в этом мире не случайно. Это действительно судьба. Забавно, что такое озарение чаще всего приходит именно в экстренной ситуации. В этом мире есть лекарская магия, а у меня в голове сохранены воспоминания обо всей медицине моего мира. Да я ж могу перевернуть местную науку с ног на голову, если совмещу все это воедино. И в этот момент магия в моей груди вспыхнула, обдав тело обжигающим холодом. Пациент сделал глубокий вдох. Отлично. Осталось только стабилизировать его состояние с помощью магии. Я оставил на его груди только правую руку, а левую ладонь убрал, чтобы случайно не поразить больного антилекарским колдовством. И мысленно произнес, «Заставь миокард сокращаться. Пусть каждый кардиомиоцид работает на полную мощность. Затем расшири коронарные сосуды, возобнови кровоток. Расправь бронхи, он должен дышать. Кровь, насыщенная кислородом, должна поступать в головной мозг». На это ушел весь запас сил. Моя лекарская чаша вновь опустела поскольку один виток не мог использовать магию более экономно. Дядя был прав. Это действительно работает таким образом. «Мать, моя женщина!» – простонал за мой спиной Матвей. «Живой!» Я помог мужчине приподнять голову. «Как у вас самочувствие?» – спросил я. «Чтоб я сдох!» – Прохрипел он. «А вот этого не надо!» «Зря, что ли, я вас только откачивал. «Лекарь, голубчик», – прошептал мужчина, глядя мне прямо в глаза. «Я ж только что врата видел. Думал, что уже все заберут меня на тот свет. Как же ты вытащить-то меня смог?» Фае послышали шаги, и за поворотом появился Дород Родников с бумагой и пером. «Не переживайте, Алексей Александрович» произнес он, не отрывая взгляд от протокола. «Зато сейчас я вас научу заполнять констатоцию». Родников замер, его глаза вновь заняли всю поверхность очков и, казалось, даже слились в один, как у какого-нибудь мифического циклопа. М «Матвей, отмена! Не надо полицию, беги в церковь! Жреца сюда тащи!» Я взглянул на сторожа, и отрицательно помотал головой, дав ему знак, что жрец нам тоже не нужен. Эдуард, успокойся. Он живой. Мечников, ты некромант, что ли? Ты как это сделал? Я своей кровью поклялся, готов, что его сердце остановилось. Даже магия никак не реагировала. Как? У меня тоже. Должно быть сбой какой-то. Не переживай ты так, мертвых я воскрешать не умею. «Почти. Я решил пока что не рассказывать коллеге о том, что здесь произошло. Единственный, кто мог проболтаться, — это Матвей. Но сторож был настолько шокирован произошедшим, что трепаться у него настроения явно не было». «Может быть, какая-то редкая болезнь?» — задумался Родников. Mm. «Ай, ладно. Разберемся сейчас. Матвей, тащи носилки, понесем его в госпиталь». «Братцы, да мне уже лучше. Я домой пошагаю», — махнул рукой пациент. «Нет уж. Для начала нужно определить, что с вами случилось. Вы до облатории еле добрались». «Алексей Александрович прав», — сказала, провившись от потрясения родников. Ляжите в госпиталь». «Но денег у меня почти нет», — сокрушенно признался он. Я уже было собрался сказать, что у нас медицина бесплатная, но до меня быстро дошло, что здесь дела могут опостоять иначе. Когда в моем мире издали указ о бесплатной медицине? Кажется, это было еще при царях, и случилось это ближе к концу XIX века. Этот период еще не наступил. «Ничего, у ростовщика возьмете, потом уже с ним разберетесь», — заявил Родников. «Здоровье важнее. Мы все оформим как надо, не беспокойтесь». «Теперь понятно, откуда берутся частные или подпольные лекари в этом мире. Подпольные лечат дешево и принимают бедных людей и маргиналов, а частники могут позволить себе повысить цену и предложить свои услуги высшим слоям населения». «Ладно, с деньгами что-нибудь придумаю», — согласился пациент. «Но носилки не нужно, я на своих двоих дойду». «Алексей», — прошептал мне родников, — В госпитале оформляться время займет. Если не хочешь ждать, иди домой. А я тебе уже в первый рабочий день помогу совсем разобраться. Mm -mm. Нет. Я пойду с вами. Мне хотелось посмотреть, что из себя представляет госпиталь. Более того, еще непонятно, удалось ли мне спасти этого мужчину. Возможно, что я лишь отсрочил очередной приступ. С его случаем еще нужно разобраться. «Хм, mm, дело», — кивнул Родников и мы, поддерживая больного под руки, побрели в госпитале. Это здание располагалось совсем рядом с амбулаторией. «Эдуард Семенович!» — послышался хриплый мужской голос у двери стационара. «Что-то совсем вы мне перестали работу поставлять-то!» В тени под козырьком скрывался от полуденного солнечного света худощавый мужчина. Честно говоря, я даже его не заметил. Его черное пальто настолько слилось тенью, что я принял его за скульптуру. О, здрав будьте, Антон Генрихович, махнул ему рукой родников. Сейчас, больного оформим, и пообщаемся. Жаль, что оформляете не ко мне. Я еще не видел лица незнакомца, но по голосу понял, что он только что улыбнулся. Алексей, можешь пока с ним пообщаться? предложил мне Эдуард. Очень веселый человек. Мы как бумаги оформлять закончим, тебя сразу же позовем. Родников с пациентом еще за дверьми госпиталя, а сторож по какой-то причине смылся, будто стою волков увидел. Человек, что скрывался в тени, шумно выдохнул и вышел ко мне под солнечный свет. Всегда рад познакомиться с новым коллегой. Антон Генрихович Сухоруков. Мечеников Алексей Александрович. Представился я... И ответил на его рукопожатие. Вид у него был, мягко говоря, отталкивающий, тощий, кослявый. Нижняя челюсть сильно выпирает по отношению к верхней. На медицинском языке такое положение костей черепа называется прогинеей. Он снял шляпу с полями, освободив черные сальные волосы, и спросил: «Лечить крестьян значит приехали в наш Хаперск? «Угу». А «Значит, и крепостное право еще никто не отменил». «Любопытно. Надо бы заглянуть в учебники истории, чтобы понять, кто здесь правит и в каком направлении развивается наша империя». «Почему же только крестьян?» — пожал плечами я. «Я и дворян могу лечить. Все мы люди. И все устроены одинаково». «А, это точно!» — оскалив неровные зубы, улыбнулся Сухоруков. Изнутри мы все, так сказать, на одно лицо. Антон Генрихович посмеялся над своей же шуткой. Интересную формулировку он подал. Хирург, что ли? А вы кем работаете у нас? Кажется, Сухоруков только и ждал этого вопроса. Я занимаюсь вашими клиентами, когда вы помочь уже не можете. Я патологоанатом. Теперь сказанная им ранее фраза заиграла совсем другими красками. «Жаль, что пациенты не ко мне ведете». М -м «Да уж, Родников не соврал. Чувство юмора у него есть. Только вряд ли его шутки кто-то оценит, кроме самого Сухорукова. Что ж, в таком случае буду надеяться, что мои пациенты будут попадать к вам нечасто». «О, я бы на вашем месте не был так уверен». Просипел он, затем громко прокашлялся и произнес. «У молодых лекарей с одним ветком". Пациент умирают очень часто. Сухоруков перевел взгляд на мое пальто. Не знаю, что он на нем увидел, но лицо его исказилось от удивления, которое работник морга изо всех сил старался сдержать. С чего вы взяли, что у меня один виток? поинтересовался я. Кто вам сказал? Как я понял, эта информация не предназначена для посторонних ушей. Вряд ли местные маги делятся ей друг с другом налево и направо. Это совсем не тот мир и не та эпоха, когда можно раскрывать перед другими людьми свои козыри. Однако Сухоруков ушел от вопроса, поскольку его внимание прикавало что-то за моей спиной. В сотне метров от нас располагалось здание морга. Около него виднелись три силуэта, которые казались мне до безобразия знакомыми. «Прошу прощения, Алексей Александрович, но я вынужден прервать нашу беседу. Клиенты пришли». Ха. учитывая ваш род деятельности я не думал что клиенты к вам приходят сами «М -м -м, всякое бывает уклончиво ответил он еще увидимся сухоруков быстро зашагал к моргу алексей крикнул мне родников пациента оформили пойдем осматривать прежде чем последовать за эдуардом родниковым я вновь взглянул на клиента сухорукова И понял, где я их уже видел. Иван со своим прихвостным сизом с трудом удерживали тушу теряющего сознание здоровяка. Серега уже даже не держался за воспаленный живот. Сухоруков быстрым шагом подошел к Ивану, обернулся, чтобы убедиться, зашел для Алексей Мечников в госпиталь, а затем схватил бандита за грудки. «Вы что творите, идиоты? Вы зачем сюда при свете дня приперлись? Я же объяснил Кособокову, что лечить его людей буду только по ночам!» «Вы... вы... простите нас, пожалуйста, Антон Генрихович!» Заикаясь от страха, пролепетал Иван. «Мы Серегу сюда всю ночь тащили, вымотались. Он сознание потерял по дороге». «Быстро его в морг!» ревкнул Сухоруков. «Повезло еще, что вас увидел новый лекарь, а не какой-нибудь Кораблев. Он бы с меня три шкуры спустил. «Новый лекарь?» — <başOR downsizing> удивился Иван. «А фамилия у этого парня случайно не мечников Сухоруков замер. «Так...» — протянул он, затем ударил зареженной магии правой рукой по животу Сереги, и тут мигом пришел в сознание. «Все, этот жить будет какое-то время. А ты, Иван, бегом за мной!» «Куда?» — испугался бандит. «В морг?» «Разумеется. Там нас точно никто не подслушает», — прошептал Анатом. Иван жестом показал Сизому, чтобы тот присмотрел за очухавшимся громилой, а сам пошел в за сухоруковым. Оказавшись в холодном морге между двумя столами с трупами, Иван почувствовал себя даже в большей опасности, чем в доме Олега Мечникова. «Итак», — вздохнул Сухоруков, — «говоришь, вашего верзелу Алексей Мечников так отделал?» «Да», — кивнул Иван, поддерживая больную руку, на которую Сухоруков уже обратил свое внимание. «Тебя, вижу, тоже поломало. Его рук дело?» — спросил Сухоруков, медленно приближаясь к Ивану. Е ерунда!» — помотал головой бандит. «За меня не переживай, само заживет как-нибудь!» Сухоруков, проигнорировав просьбу Ивана, положил ладонь на его плечо. А затем раздался жуткий хруст. Бандит попытался закричать, но Сухоруков прикрыл ладонь парня своей рукой. С, -с, -с, -с. Не тревожь трупы! Терпи!» и обсуди со своим главарем возможность нашей встречи. Я могу кое-что рассказать ему о том человеке, который нанес вам увечье». В голове Сухорукова вновь всплыл этот странный узор из двух магических разнонаправленных витков, которые он увидел на груди Алексея Мечникова. «Лекарь, значит?» — прошептал он себе под нос. «Я бы так не сказал». «Эдуард, погоди. Я остановил Родникова в фойе госпитале Это ты рассказал Сухорукову про количество моих витков?» «Что?» — выпучил глаза Эдуард. «Нет. А что, хочешь сказать, он уже все знает?» «Судя по всему», — кивнул я, заметив, что Родников не врет. «Тогда откуда он мог это узнать?» «Ой, да не бери в голову!» махнул рукой Эдуард. «Патологоанатомы видят больше, чем обычные лекари. Возможно, он и сам понял уровень твоих сил». «Странно. Если учесть, как он пялился на мою грудную клетку, вполне можно предположить, что увидел он там нечто большее, чем просто количество витков». М -м -м, «Неприятный тип. Нужно следить за его поведением». «Ладно, черт с ним. Пойдем осмотрим пациента. У вас в госпитале работает кто-то из лекарей?» «Работают другие лекари, но только после того, как заканчивает дежурить тот, кто сидит в амбулатории, пояснил Родников. «То есть сегодня это я». Да и уж, рук тут явно не хватает. Хотя для такого города, как Хаперск, это не критично. Привычки, которые я выработал на должности головного врача, никуда не исчезли. Даже здесь я пытался придумать, как оптимизировать работу коллег. Можно было бы ввести ургентных лекарей, тех, кто приезжает в госпиталь по первому зову, но сотовой связи в этом веке нет. У сторожа есть какой-то кристалл для вызова полицейских, но я подозреваю, что такие хитрые магические механизмы есть только у полиции. В противном случае жители уже давно ходили бы с местным аналогом мобильных телефонов. Мы с Родниковым прошли в огромную комнату, заполненную кроватями. Ни палатах и речи быть не могло. Все лежали в одном месте. И в этом зале. Царил сущий кошмар. Такого я не могу припомнить даже в самое тяжелое дежурство своей молодости. Больные стонут, один из пациентов искрится, другой наоборот отдает холодом настолько, что мне рядом с ним даже в пальто становится прохладно. Да что же за болезни здесь такие? Неужто все патологии в этом мире связаны с магией? А куда пропали стандартные инфаркты, ОРВИ, сахарный диабет и прочие прелести жизни? наверняка и они встречаются, только в сравнении с магическими недугами это сущая мелочь». «Вот он», — указал на лежащего мужчину Родников. «Я специально не стал опрашивать до вашего прихода, Алексей Александрович. Одна голова, хорошо, как говорится. Ну, вы поняли. Давайте приступать». «Позвольте мне разобраться», — перебил я его. «Если я не справлюсь, то передам больного вам, Эдуард Семенович». Но я был намерен справиться с задачей. Чем быстрее пойму логику местных заболеваний, тем быстрее смогу начать исцелеть пациентов. Но любой врач всегда начинается со стандартной процедуры. «Как я могу к вам обращаться?» — спросил я пациента. «Так это...» — удивился мужчина. Петька я... Петр, в смысле?» «Расскажите, что заставило вас направиться в амбулаторию, Петр?» — приступил к сбору анамнеза я. «Да вот, зараза! Почувствовал, что колет что-то в ребрах. Подумал, что повернулся неудачно, когда на поле работал. А потом и дыхание сперло, жена раздвоилась». «Жена раздвоилась!» — вмешался Родников. «Это как?» «Эдуард Семенович, дайте мне просить больного». «Ладно, ладно», — закивал Родников. «Да в какой-то миг у меня все начало двоиться». Я сразу и побежал к вам. Я сначала на полях упала, а потом уже тут у вас. Но так худо, как сегодня мне еще никогда не было. Странно, и ведь не описывать никаких классических симптомов. Клиническая картина очень смазанная. Нужно копнуть глубже. Что-то необычное пили или ели в последние дни? Алкоголь не принимали? Нет, что вы, господин, — махнул рукой он. Я лишний раз старость не злоупотреблять, тем более на работе. Хотя хуже мне стало после того, как другие работяги со мной самокруткой поделились. Сначала хорошо, а потом плохо. — Так, стоп, — перебил его я. — Из чего была самокрутка? — А я и не знаю, — пожал плечами Петр. — Но дышать после этого мне стало очень уж тяжко. — Угу, понял вас. Пока отдыхайте, нам с Эдуардом Семеновичем нужно посоветоваться. Я позвал Родникову за собой. Мы вышли из зала, чтобы пациенты не слышали наших переговоров, после чего произнес. Ну что, понял что-нибудь? Я-то? Да и ничего особо и не понял. Дед накурился какой-то дрянь и чуть не помер. А какая в этой самокрутке была трава, поди разбери. Лекари травами не занимаются. Это все чушь для ведьмы и прочих знахарок. «Интересно получается. Значит, аптек в этом мире как таковых нет. Откуда же тогда мой дядя зелье берет? Как там это в старину называлось? А, алхимики, точно. Чем алхимики не потенциальные фармакологи? Надо аккуратно разузнать на эту тему. Эдуард, а разве алхимики в Хаперске не водятся?» э, «Да ты чего? Какие тут алхимики? После скандала, который случился десять лет назад». Им редко официально работают, позволяют. Самые способные алхимики при императоре держатся, а все остальные, ну, сам понимаешь, варят подпольно. Угу, mm -hmm. значит, мой дядя не только подпольный лекарь, но и практикующий незаконную деятельность алхимик. А ведь это такое упущение. В моем мире из обычных трав можно было сделать целую кучу препаратов. А в этом наверняка есть другие растения с магическими эффектами. Зря это дело запретили. Видимо, кто-то пользовался ими для создания алкоголя или наркотиков, а потому любые взаимодействия с растительностью свели на нет. По крайней мере, что с ним случилось сегодня утром, мне уже очевидно. «Да ну!» — недоверчиво хмыкнул Родников. «И что же?» Дым как-то подействовал на его легкие. Либо бронхи сжались, либо воспаление началось. Кислород перестал поступать в мозг, сердце остановилось. Вот и вся клиническая картина. М -м -м -м", попытался переварить мои слова Эдуард. Значит, достаточно лекарской магии ему бронки расширять, и все пройдет. Если все лекари в этом мире мыслят, как Эдуард Родников, то пациентам остается только посочувствовать. Недаром есть такая пословица, переведенная с латинского языка: Врач, лечи больного, а не болезнь. Это значит, что убирать симптомы мало. Нужно искать причину, которая вызвала эти симптомы. Но для начала мне нужно выслушать его легкие. Проблема этого века в том, что в нем пока что не существует никаких методов диагностики. Более того, научный прогресс отстает из-за развития магии, и это сильно усложняет задачу. Можно было бы соорудить обычную трубку из бумаги и сделать временный стетоскоп, чтобы прослушать легкие. Но опыт подсказывает мне, что пациент сложный. И уточнить диагноз поможет только фонендоскоп — аппарат с мембраной, который передает к ушам врача самые тонкие колебания воздуха в легких больного. «Знаешь, Алексей?» — заметив мою задумчивость, произнес Родников. «Мне кажется, что тебе нужно немного отдохнуть. Что-то ты больно ответственно подошел к вопросу. Можно подумать, что к больным можно относиться безответственно», — прямо сказал я. «Не переживай, можем в понедельник с Иваном Сергеевичем обсудить этого больного. А пока пойдем назад в амбулаторию, я тебе кое-что выдать забыл. Оно да для отдыха точно поможет». Погрузившись в свои мысли, я последовал за Родниковым в соседнее здание. Эдуард заскочил в одну из запертых комнат, после чего вынес мне мешочек с монетами. «Вот, держи», — торжественно произнес он. «Главный лекарь просил тебе передать». «Мне?» «За что?» «Как же, ты ведь ту пациентку с огненной крапивницей вылечил. Так что тебе пять рублей». Родников вручил мне первые заработанные в этом мире деньги. «Пять рублей. По местным меркам это как пять тысяч рублей в моем мире. И я уже знаю, как их потратить». «Спасибо, коллега», — улыбнулся я, приняв мешочек. «Я побежал. К ночи вернусь. Кораблява дожидаться не будем». Удивленный Родников остался позади, а я направился в город изучать торговые лавки. Этих денег хватит, чтобы купить материалы для задуманной мной заготовки. «Пора опередить время и создать главный медицинский инструмент!»